Глава 11. Напрасно Нерич рассчитывал на то, что отныне его путь будет ровным, и ему останется только благодарить судьбу, благоволящую к нему. Работа в амбулатории завода в качестве дежурного врача его нисколько не тяготила и не связывала. Отношения с Божаной складывались как нельзя лучше. Лукаш, судя по всему, проникался к нему живой симпатией, о чем раньше Нелечи мечтать не мог. Средств средствах он не нуждался, Думать надо было не о том, где их доставать, а как умнее расходовать, чтобы его образ жизни в новом положении не вызвал подозрений у окружающих и главным образом уважения ее отца. Прэн относился к нему почтительно, да и не мог относиться иначе, зная, что к Меричу хорошо расположен борн. А о Дугласе Борне Нерич вспоминал только с благодарностью. Не повстречаяся на его пути Борн, трудно сказать, что сталось бы с Неречем. Скорее всего, случилось бы что-нибудь катастрофическое и непоправимое. Куда бы он переметнулся от Михайловича в самые роковые для генерала дни? А Борн подсказал. И не только подсказал, но и потребовал исполнения, предложил, помог, поддержал. С каким страхом Нерич летел в Швейцарию? А вышло совсем не страшно. Стоило только предъявить письмо Борна, да даже и не письмо, а так коротенькую записку. И прошлое Нерича было навсегда забыто. «Да, Борн — это не Убермир и не Михайлович», — признавался Нерич. «Борн — это фигура». Сегодня утром врач, сдавая Неричу дежурство, сказал, «Тут на заводе работает хороший вальцовщик, но очень больной человек. До него дошло, что вы участник освободительной борьбы в Югославии. Он заявил, что обязательно должен вас повидать». «А кто он такой?» — насторожился Нерич. «Новые знакомства всегда его пугали» его фамилии. Он у нас человек новый. Слышал, бы, будто он тоже был партизаном в ваших краях, вместе с женой. Он поступил к нам в начале этого года. Вас он не знает, во всяком случае, по фамилии не знает». Ну это, пожалуй, еще ничем мне не грозит», — успокоился Нерич. «Только бы не попался знакомый». А в полдень на прием в амбулаторию зашел человек, при виде которого у Нерича просто потемнело в глазах. Он сразу вспомнил январский день сорок пятого года, резиденция Михайловича. Запорошенная вьюгой деревенька, небольшой рубленый домик с крышей, заваленной снегом. На допрос привели коммуниста-партизана Народно-освободительной армии. От него потребовали показаний, но он не сказал ничего. Он молчал, молчал долго. Его допрашивали трое суток сряду, не разрешая ни присесть, ни прилечь, Допрашивающие сменялись каждые шесть часов. Двенадцать часов на допрос этого упорного пленного убил он, неречь, и без всякого успеха. Пленный терял сознание, падал, его поднимали и снова ставили на ноги. Ему зажимали дверями пальцы, били табуреткой по голове, принуждали пить воду с разведенной в ней солью, капали на волосы горячей смолой. Никакие пытки не помогали, пленный безмолвствовал. И тогда Михайлович сказал, в погреб, дайте ему очухаться, он еще заговорит. И какой переполох произошел в генеральской ставке, когда обнаружилось, что плюнный бесследно исчез вместе с часовыми его охранявшими. Вот этот избежавший коммунист и стоял сейчас перед Неричем. Нерич припомнил его фамилию — Пшибек. Чех Пшибек. Видимо, Пшибек тоже узнал Нерича. Его черные глаза... Пристально смотревший из-под прямых, точно стрел из бровей, как бы говорил. «Так вот, где нам довелось встретиться!» Но внешне он ничем не выдал себя, если не брать в расчет долгой заминки в разговоре. Низким, с приятным хрепотцой голосом, Пшибек сказал. «Моя фамилия Пшибек. Я вальцовщик. У меня плохо с головой». Сдерживая волнение, Нерич спросил. «А что у вас с головой? На что жалуетесь?» Следы войны, ушиб. Одно время боли стихли, а вот теперь опять возобновились. Появилась тошнота, даже в трамвае ездить не могу. Все перед глазами вертится. «Садитесь», — пригласил Нерич. Ничего другого он сказать не мог. Он врач, пшибик больной. Чутье подсказывало ему, что надвигается опасность. Надо было встретить эту опасность во всеоружии. Исследуя больного, Нерич подумал. «Пока жив этот человек, я не буду знать покоя». Он ощупал голову Пшибика, его затылок, осмотрел носоглотку, глазное дно. Уж то хорошо знал, какие повреждения может нанести голове табуретка. Жаль, что она не угодила тогда ему в висок. Будь так, этот Пшибик не явился бы к нему сюда в приемную. Страх пробудил в Нерича ярость. Он испытал внутренний толчок. Схватить загорелую тонкую шею Пшибика, сжать ее и не выпускать, пока не остановится дыхание. Тогда его голова навеки перестанет болеть. ведь чувствовал, как перенапряглись его нервы, и спарина выступила на лбу. Остригитесь наголо и зайдите ко мне завтра, я покажу вас специалисту», — глухо сказал он. «Хорошо», — ответил Пшибик. Когда за ним закрылась дверь, Нерич в полном изнеможении опустился на стул. «Пытка! Настоящая пытка!» — прошептал он дрожащими губами. Ночь Нерич провел без сна. На его безмятежном горизонте появилось темное облачко, предвещавшее бурю. И даже свидание с Преном, на котором был разработан реальный выход из создавшегося положения, не принесло успокоения. Терзаемый мрачными догадками и предчувствиями, Томясь одиночеством, Невич метался в горячей постели, как тяжело больной. Он боялся, что они опоздают с осуществлением плана, предложенного Преном. И Пшибик успеет предпринять контрмеры. Он мысленно представил себе картину. Завтра он придет в амбулаторию, а его там уже ждут, схватят и поведут. Или же явится прямо сегодня ночью. Кто вступится за него, человека без гражданства? Не слишком ли рано он затеял всю эту возню с заявлением? Не поторопился ли?» На работу Нерич шел сам не свой. Но прогулка на свежем воздухе принесла некоторое облегчение. В амбулатории он не заметил никаких перемен. На кушетке мирно отдыхал врач, дежуривший всю ночь. «Кажется, все идет по заведенному порядку». Нерич твердо помнил слова Прена. «Многое будет зависеть от вашего поведения». Надо взять себя в руки и дело в шляпе. Не подавайте вида, что вы его узнали. Держитесь непринужденно, самоуверенно. Он для вас совершенно незнакомый человек. А если он попытается вам на что-нибудь намекнуть, сделайте удивленное лицо и скажите. Вы, очевидно, ошиблись. Пусть думает, что он ошибся. Именно он, а не вы. Пусть у него болит голова, а не у вас. Не убедившись в том, что вы именно тот, за кого он вас принял, Пшибек ничего не предпримет. За это я ручаюсь». «Поставьте себя на его место, и вы придете к такому же выводу. Нам нужно выиграть время». «Рэм прав», — решил Мирич, приступая к своим обязанностям дежурного врача. Когда в полдень, как и вчера, в кабинет вошел вольцовщик, Мирич уже не испытывал больше страха. Пшибик остановился посреди комнаты, посмотрел на врача долгим взглядом и так же, как и в прошлый раз, сказал после паузы. «Я пришел». Остриглись?» спросил Нерич. Пшибик не ответил, а только снял шляпу, обнажив голую голову. «Садитесь», — пригласил Нерич. Когда Пшибик сел, Нерич подверг его новому осмотру. И странно, коснувшись руками заросших глубоких шрамов на голове пациента, Нерич опять испытал волнение. Предчувствие подсказывало ему, что сейчас Пшибик непременно заговорит о том, чего он так боится, непременно скажет, что узнал в нем того человека, который дважды в течение трех суток издевался над ним. Но Пшибик, как и три года назад, безмолвствовал. Его молчание начало угнетать Нерича. Когда Нерич окончил осмотр, Пшибик спросил. «Ну, как мои дела?» «Пока ничего не могу сказать определенного», с излишней поспешностью ответил Нерич. «Я сейчас отвезу вас в клинику на консультацию к хирургу». Он стал звонить заместителю директора, директору, заедающему гаражом и в конце концов добился легковой машины. Пшибика он умышленно посадил рядом с шофером, чтобы устранить всяческую возможность разговора во время пути. А сам провел его в приемную хирурга, переговорил с сестрой, а уходя объяснил Пшибику. «Ждите, пока вас вызовут. Возможно, профессор назначит консилиум, это еще лучше. Когда все окончится, позвоните мне, я за вами приеду». «Обязательно позвоните!» Все это Нерич произнес довольно громко, с таким расчетом, чтобы слышала сестра. Возвращаясь на завод, Нерич по автомату соединился с Преном и сказал ему всего два слова. «Хирург ждет!» Прен ответил «Отлично!» и повесил трубку.